Заключение Домой «Добрый день! Спасибо за заботу!» «Ой, ты не Мура!» — закричали медсестры на посту. «Это вам! Не побрезгуйте!» «Вы нас балуете!» «Ну что вы! Сиха уже может говорить!» «Думаю, да. Чувствует себя хорошо. Скоро выпишем!» «Правда? Отличная новость!» — сказал мужчина, но медсестры вокруг него помрачнели. «А как же теперь девочки с такими ожогами? Физически она поправилась, вопрос только в том, как она чувствует себя психологически. Держится бодро, чтобы нас не пугать, я чуть не плакала. Ведь у нее и семьи нет, правда?» Танемура ободряюще улыбнулся погрустневшим женщинам. «Не волнуйтесь, она девушка сильная. Кроме того, я посоветовался с женой. Хотим предложить тихо пожить у нас, если она не против». «Ах!» «Если она будет с вами, тогда волноваться не о чем». Лица медсестер разом просветлели. Танимура попросил их об одной услуге, чтобы они помогли ему убедить девушку, и они радостно закивали. Заручившись согласием женщин, он направился в палату. «Сихо, как дела?» «Танимура, вы снова пришли меня навестить?» Сихо лежала в постели и смотрела телевизор, но медленно поднялась. Движения ее были ломанными, На лице заметно красняли рубцы. «Лежи, как тебе удобно!» «Нет, все в порядке. Сегодня я отлично себя чувствую». Сейчас она улыбалась, но говорить стала совсем недавно. Сначала она не слышала голосов. У нее оказались повреждены барабанные перепонки. Кроме того, мешали ожоги в горле, поэтому какое-то время она не могла ни с кем общаться. Даже теперь, когда горло и уши заживали, Она часто сидела, рассеянно глядя в стену. Лечащий врач предупреждал, что удар молнии мог повредить мозг. «Мне сказали, что вы устроили бабушкины похороны вместо дяди. Большое спасибо». Медсестры не обманули. Сегодня Сихо нормально разговаривала. Радуясь тому, что девушка идет на поправку, Танемура присел на стул рядом с ее кроватью. «Правда, я сомневался, стоит ли проводить прощание без тебя. Извини, что не посоветовался». «Что вы? Я не была уверена, смогу ли сама все устроить, так что вы меня очень выручили». «Ваш семейный храм в Токио?» «Бабушка родилась здесь, но я точно не знаю». «Хорошо, я выясню. Если не найду у моего знакомого тоже храм, можем обратиться к нему». «Спасибо. Вы столько для меня сделали?» «Ничего страшного. А ты сама что дальше планируешь?» — сихо-вопросительно посмотрела на него. «В каком смысле дальше?» Госпожа Хисана уладила вопрос с пропущенными занятиями. «Ты ведь собираешься окончить школу?» «Ах, да, школа. Еще и года не прошло. А мне кажется, это было так давно». Сихо задумчиво посмотрела куда-то за окно. Казалось, она еще не совсем очнулась ото сна. Глядя на ее профиль, Танемура почувствовал легкое беспокойство. Девушка только начала выздоравливать, и он вообще-то хотел сразу уйти но почему-то ему показалось, что нельзя ее сейчас оставлять. «Сихо?» «Да». Она повернулась к нему с какой-то неземной улыбкой, и беспокойство Танимуры усилилось. Он решил не откладывать разговор на потом. «Надзуки Хико мне рассказал, что именно произошло сто лет назад между Ямагами Сама и той жрицей. начал он и вдруг добавил другим тоном. Но мне кажется, была и другая причина, почему Ямагами стал таким». «Другая причина?» «Да, и самое главное, ведь Мико, Сайо и магами просто-напросто не повезло, они оказались втянуты в эти события». «Какие события?» — спросила Сихо. «Понимаешь, Сихо, дело в эпохе. Вера во многих богов родилась из страха перед природой, перед неподвластными людям силами». Но со временем, когда человек научился получать хороший урожай риса и других культур даже без помощи Ямагами, вера в богов, отвечающих за земледелие, по всей стране ослабла. И не только в них. Какие-то боги устаревали со временем и теряли веру людей, а затем и свои имена. А Ямагами вдобавок не повезло со слугами-обезьянами, которые узнали, что при помощи жертвы можно получить власть, теряя людскую веру. Ямагами попал под влияние обезьян, и вместо искренней веры жителей деревни получил страх перед злобным божеством, требующим жертвоприношений. Но рассказы о жутких ритуалах обязательно передаются из уст в уста, как истории из прошлого. Несмотря на то, что божество устарело, изгнание Бога, которому мы когда-то поклонялись, все равно сопровождается чувством вины. Поэтому для принятия нового Бога, больше подходящего новому времени, потребовалось оправдание – Раньше у нас был вот такой плохой бог, а благодаря новому мы теперь счастливы. Поэтому судьба чудовища, ставшего людоедом, пасть от руки героя, который превратится в новое божество». Танимура закончил, и сихо устало закрыла глаза и спросила прерывистым голосом. «Значит, Цубаки?» Тенгу тихо ответил. «Прости, Цубаки и его гигантских обезьян поверг герой». Истребителя обезьяннего Бога. Видимо, осознав, что произошло, Сиху бессильно пробормотала. Вот значит, как? На некоторое время воцарилась тишина, но Танимура не мог долго молчать. Но знаешь, с течением времени ничего не поделать. Такова судьба. Здесь нет виноватых. Этого просто нельзя было избежать. Нельзя было избежать, рассеянно повторила Сихо, переведя взгляд на руки. Танимура уверенно кивнул. «Да, но если бы это была обычная легенда, я магами чудовища уничтожили бы. А Цубаки под конец получил спасение». «Спасение?» «Конечно. У него была ты». Сихо резко подняла голову, и Танимура улыбнулся ей сердечной улыбкой. «Понимаешь? Он стал чудовищем, но ты смогла вернуть ему его божественное «я». Это очень сложно, и это потрясающе». Его голос звенел. «Возможно, мы опоздали, но Цубаки ждал величественный конец. Его не погубили безжалостно, как людоеда. Наоборот, он встретил свой последний миг, как бог», — объявил Танимура, глядя девушке в глаза. «Он был благодарен тебе и, думаю, хотел, чтобы ты вернулась в мир людей и нашла свое счастье». Психо безмолвно смотрела на собеседника. «И Цубаки...» и твоя бабушка, и все, кто тебя любит, хотели бы этого. Все желают тебе счастья. Поэтому спокойно возвращайся к людям. — Да не Мура! Ее глаза были прозрачны, словно спало заклятие. — О деньгах не беспокойся, это ведь мы навлекли на тебя все эти беды. Позволь помочь тебе и с оплатой учебы, и с расходами на жизнь. Единственным родственником Сиху оставался дядя — Но как только стало возможным его транспортировать, он тут же перевелся в другую больницу. Сам Танимура считал, что с него стоило содрать денег, хотя Сихо, похоже, даже не думал об этом. Та молния никого не убила. Танимура был недоволен, что жители деревни, принесшие столько жертвоприношений, отделались так легко. Большинство из них, потеряв свои дома в пожаре, решили покинуть Сандай, а землю продать. Значит, и деревенский праздник больше некому проводить. Тенгу убеждал себя, что таково время, и все же, думая о судьбе горы и это Гарасу, впадал в мрачное настроение. Не то, чтобы он обозлился на всех, но вместе с соплеменниками собирался стрясти побольше денег с дяди Сихо и других жителей деревни. В конце концов, без покровительства, ямагами, все дела здесь теперь обречены на банкротство. Было чем заняться». Я не могу во всем полагаться на вас. Обязательно полагайся, и не волнуйся о будущем. Сихо лишь смущенно улыбнулась. Простите, Танемура, позвольте мне сначала подумать. Конечно. Думай, не спеши. И вообще, давай отдохнем. Он встал. Я схожу в киосок. Может, хочешь чего-нибудь съесть? Выбирай, что хочешь. Я угощаю, шутливо заявил он и сихо улыбнулась. Спасибо. «Вообще-то я все это время мечтала о мандариновом желе». «У сестер стеснялась попросить, да? Хорошо, схожу, куплю». «Спасибо вам за заботу». Выйдя из палаты, Танимура вздохнул с облегчением. Он ужасно волновался, как все сложится, однако, судя по всему, сихо в порядке. Не все из того, что он ей рассказал, было правдой, но если она собиралась вернуться в мир людей, то это теперь не так уж важно». Достаточно и того, что ему удалось убедить ее снова стать обычным человеком. «А вот и я!» Вернувшись из киоска, Танемора шагнул в палату и лишился дара речи. Окно, в котором отражались снежные тучи, было чуть приоткрыто, в него дул ветер, развивая занавеску. Кровать рядом с окном оказалась пуста. «Девушка, с вами все хорошо!» — окликнул сихотаксист, пока она рылась в кошельке, который отдали ей в наследство от бабушки. — Обещают снег, давайте и довезу до дома. Девушка прикрыла шрамы от ожогов капюшоном, но мужчина, похоже, заметил, что она не очень здорова. Набрав точную сумму мелочью, она весело улыбнулась. — Я не боюсь. Мой дом совсем рядом, вон там. Спасибо, что побеспокоились. — Точно? Что ж, берегите себя! — Она помахала вслед отъехавшему такси и обернулась. Деревня выглядела совсем не так, как в майские праздники, когда девушка приехала сюда впервые. Залитые водой рисовые поля сгорели еще до сбора урожая и до сих пор оставались черными. Роскошные усадьбы по обе стороны дороги рухнули, и, проходя мимо, она ощущала запах пожарища. В сгоревшей деревне не осталось ни души. От места, где ее высадил таксист, нужно лишь идти по прямой. Сихо осторожно шла по дороге среди руин, стараясь не упасть. Пожар уничтожил все, хотя по мосту, кажется, можно было пройти на остров. Делая робкие шаги и не торопясь, Сихо приблизилась к храму, который сгорел вместе со всей деревней. Набрав полную грудь воздуха, она спросила. Ты ведь здесь? Я знаю, выходи! Не успела она закончить, как ей ответили. Как же ты сюда добралась в таком состоянии? Она обернулась. Там с озадаченным видом стоял юноша. Кожа цвета слоновой кости, гладкие блестящие серебристые волосы. Брови изумленно подняты, уверенный взгляд. Возможно, он еще подрос. Но это точно он. Перед ней стоял Цубаки, которого она воспитывала как сына, которого любила всем сердцем. Целый и невредимый. Однако девушка не двинулась с места. Тело принадлежало цубаки но в глубине его глаз она видела нечто совершенно иное. «Прости, Сейхо», — сказал юноша и печально посмотрел на нее. «Я убил твоего милого сыночка». Девушка пристально взглянула ему в лицо. Из-за перенесенных страданий раньше его глаза напоминали темные пещеры. Теперь же они сверкали ярким золотистым пламенем. «Ты и есть тот герой, который уничтожил Цубаки?» «Да, это я». «Осознание того, кого ты называла цубаки, уступило мне тело. Я магами». Откуда ни возьмись, появился огромный зверь. Он был похож на пса-переростка, только размерами его фигура, с развивающейся гривой, не шла ни в какое сравнение с обычными собаками. В руку хозяина послушно ткнулся носом огромный лев. Глядя на сиху и лаская голову своего питомца, юноша тихо продолжал. Он не сумел вернуть себе божественную сущность, но и не убежал. Он выбрал третий путь и принял ответственность за свои поступки. Ты можешь гордиться сыном. Думаю, он благодарен тебе. Молодой человек заговорил решительно. Он был омерзительным чудовищем, но благодаря тебе сумел встретить свою кончину как великий бог. «Все произошло как должно», — добавил юноша и под конец великодушно провозгласил. «Один я, Магами...» «Смог сменить другого, поэтому... поэтому ты свободна?» Новый Ямагами улыбнулся. Сиха не удержалась и опустила глаза. Глядя на ее дрожащие плечи, юноша решил, что она плачет. «Я понимаю, что тебе трудно это принять, но ты больше ничего не сумеешь сделать. Лучше тебе вернуться в мир людей», — заботливо проговорил он, но ошибся. «Я не могу». — Что? — недоверчиво переспросил Ямагами и ахнул, когда девушка подняла голову. Она смеялась. — Не все, что сказал Тенгу, было правдой. Я ведь знаю, что ты вовсе никакой не герой и не явился из чужих мест. — Как ты? — но он замолчал, сихо улыбалась. — Добро пожаловать домой, цубаки. Я вернулась, как и обещала. Ох, лицо было у нового Ямагами, когда он услышал это имя. «Что за ерунду ты болтаешь?» «Тебе меня не провести», — она весело хихикала. «Разве можно обмануть глаза матери? Ты Цубаки, мой сын. Я с самого начала знала это». Он только открыл рот. «Что? Не можешь признать?» «Что тут признавать? Я не Цубаки». «Ой, да ты, кажется, и сам не понял». Я магами лишь скривился, но ничего не сказал. «Ну, хорошо, я тебе объясню», — она снова улыбнулась. Цубаки говорил, что ему чего-то не хватает, но не меня, а тебя. Он стал таким несдержанным, потому что сам был буйной Арамитамой. А не хватало ему умиротворенной Нигимитамы. Это ты и есть. Когда-то главный храм местных обитателей — находился у валуна и источника на вершине горы, а святилище на озере служило лишь для поклонения. Но жители деревни приходили молиться в святилище, потому что туда им легче было добраться. Оттого вера незаметно сосредоточилась там. Вот и получилось, что на озере постоянно скапливалась Нигимитама. Церемония, которую ежегодно проводили в мае, изначально предназначалась для возрождения божества – Арамитама, набравшись силы в своем жилище, на вершине горными реками спускалась вниз к озеру. Там праздновали полноводье, и Арамитама сливалась с Нигимитамой, обновляя и ее мощь. Осенью же Арамитама в одиночестве возвращалась на гору, и через полгода повторялось то же самое. Получается, в каком-то смысле этот праздник проводился и для слияния разделенных душ. Но поскольку Цубаки забыл смысл церемонии, Он укрылся на вершине горы и не показывался людям. А ты, не имея возможности получать новую силу от Арамитамы, слабел. С годами силы в искаженной форме осталась только у Арамитамы, которая воплотилась в виде ужасного бога-людоеда. И ты запониковал. Вторая половинка тебя замкнулась. Ты всегда появлялся вблизи Рюганумы, потому что был привязан к святилищу на острове. Ты знал о том, что случилось с Айо — потому что все это время находился там. Просто не мог ничего сделать, не имея тела. А чтобы покинуть святилище и одолеть Арамитаму, тебе требовалось новое прозвище вместо Нигимитамы, божества, потерявшего свое имя. Требовалось, чтобы кто-нибудь признал тебя героем, истребителем божества, пожирающего людей. Вот для чего ты использовал Дзюнтена и Инадзукихико». Молча слушая Сихо, Ямагами постепенно бледнел. «Да, наверное, он очень удивлен, ведь простая девушка, которую вынудили стать жертвой, не смогла бы сказать такое». «Ты? Кто ты?» — осторожно спросил он. Она улыбнулась. «Разве вежливо так спрашивать? Я твоя, ты мое рехимя?» Ямагами на миг застыл в изумлении, но уже в следующую минуту завопил с жутким лицом. «Ты? Так это ты!» «Ты устроила этот фарс, управляя сихо!» «Единое я, меняющее вместилище и продолжающее жить, храня свою память. Значит, так бывает не только у Ямагами и Ятагарасу!» «Фу! Как грубо! Фарс! Хватит! Когда ты вселилась в нее! Если бы не ты, она сразу бы попросила о помощи, еще когда сбежала в первый раз! А ну, отпусти ее!» В гневе кричал Ямагами, но майоре Химия лишь улыбалась. Ее невозмутимость, кажется, несколько напугала Бога. «Ты чего? Почему ты смеешься?» «Я рада». «Чему?» «Ты ведь так желал сихо счастья, пытался вернуть ее в мир людей. Ты такой добрый. Я очень рада». Продолжала улыбаться Тамайори Химе. Ямагами вдруг обмяк. «Ну, знаешь...» «Слушай, цубаки, может, так будет понятнее?» подошла к Ямагаме легкими шагами, как будто не было у нее никаких травм. «Никто мной не управлял. И до сих пор я была Сихо, и впредь я всегда останусь ею». Ямагами смотрел на подступающую девушку так, будто это она была чудовищем. «О чем ты говоришь?» Она преувеличенно громко вздохнула. «Я действительно передала часть своей памяти Сихо, когда она стала Мико этой горы». Но так было и с другими. Я друг Ямагами. Мне хотелось, чтобы новые Мико тоже выполнили свое предназначение в роли Томайори Химе. Поэтому я вмешивалась в их сознание с помощью снов. Но делала так, чтобы решение и выбор каждая обязательно делала сама, по своей воле. И Сихо, разумеется, это тоже касается. Внезапно Томайори Химе Сихо шаловливо рассмеялась. «Так что? Ты считал, что мной все время кто-то управлял? Плохо же ты обо мне думаешь?» Она важно сложила руки на груди. Услышав это, Ямагами некоторое время ошеломленно молчал. «Значит, ты... Сихо!» «Я тебе с самого начала это говорю». «Но... Но как же это? Это ведь невозможно! Ведь тогда...» Он совсем запутался. «Ведь тогда ты не можешь обладать я...» «Тамайори Химе», — хотел сказать он. психу с интересом смотрела на него, и уголки ее губ опять приподнялись. «Для того, чтобы Тамайори Химе стала Тамайори Химе, ей не нужно специально кем-то родиться, в отличие от тебя». Он сглотнул. «А что он нужно?» «Очень простая вещь. Достаточно любить Бога и знать, что Он любит тебя». Ямагами хлопал глазами, Исиху, не выдержав, громко расхохоталась. «Кто угодно может быть-то, майор Ихиме. Даже у тех бедняжек, которые погибли здесь, наверняка получилось бы. Им не удалось, потому что они эту возможность не выбрали». Она улыбалась. «По-моему, ты все не так понимаешь. Я всегда была свободна. И в тот вечер, когда в первый раз сбежала со священной земли, и сейчас, когда по собственной воле, решила вернуться сюда». «Только теперь я Магами пробормотал» так вот она что, и покачнулся. Сихо давно сделала свой выбор — стать Тамайори Химе. Юноша заметил, что к Сихо подошла огромная пушистая собака. В отличие от льва, что сидел у его ног, из лба у этой собаки торчал рог. Примечание. У входа в буддийские и синтаистские храмы часто можно увидеть пару статуй Кома-Ину, мифических животных, похожих одновременно на льва и собаку. В средние века одно из животных больше напоминало льва, второе — собаку с рогом во лбу. Позже эта разница исчезла. Конец примечания. «Вот какая ты выросла!» — обрадовалась Сиха и погладила Мома по голове. Затем снова взглянула на Ямагами. «Я сама так решила. И не раскаиваюсь». Божество молчало. Сиха пристально посмотрела на него. «И ты перестань уже бежать от истины и прими ее. Пойми, ты и сейчас цубаки» я магами хрипло переспросил я конечно просто не хочешь признать это я я цубаки это невозможно попытался крикнуть он но голос ему изменил как ты и сказала я не помню прошлого значит я никто совершенно новый бог даже если так ты все равно цубаки ведь ты божество которое люблю я сихо а я то мое рехиме Немедленно, как будто это само собой разумеется, ответила она. Он потер виски, точно пытаясь избавиться от головной боли. — Хочешь сказать, я цубаки? Потому что ты считаешь меня цубаки? — Да, именно так. — Хватит меня принуждать. — Ты недоволен? — Ну, знаешь, — он вздохнул. — Какая же ты после этого мать? — Так ведь я твоя, ты мое Рехиме. Когда я Магами посмотрел на Сихо, Его лицо действительно превратилось в лицо его божественного сына, которому она дала имя Цубаки. «Прости им, матушка!» Однако на лице его все равно отчиталась досада, и Тамайоре рехиме стало его жалко. «Не извиняйся, я сама это выбрала», снова сказала она и обняла Цубаки. Но он чуть не плакал. «Я ведь так хотел, чтобы Сиха была счастлива, а она от всего отказалась ради меня!» «Не говори глупости. Все это я сделала не ради тебя, а ради себя самой», строго ответила она и прижалась щекой к его плечу. Сихус столько раз слышала, что она слишком добрая, что она непоследовательная и все равно всегда действовала ради себя самой и исходила из своей собственной логики. Просто эта логика не обязательно совпадала с логикой других людей. Если благодаря ее поступкам кто-то становился счастливым, В этом она и видела свое счастье. Пусть даже другим она казалась глупой, пусть другие называли ее дурочкой. Сихо была довольна собой. «Даже если она не сможет жить, как простой человек...» «А что в этом плохого?» Тамайори Химми довольно улыбнулась. «Возможно, это не совпадает с обычным счастьем, но только Сихо знает, что сделает ее счастливой». Она вдруг стерла с лица улыбку и заговорила, снова вернув себе лицо Сихо. Вполне возможно, бабушка, папа и мама будут грустить. Потому что я лишена того, о чем они мечтали. Но мне это не принесло бы удовлетворения. Родители не поняли меня, пока были живы. Но я-то знаю, что они искренне желали мне счастья. Поэтому, если мне удастся донести до них, что именно этого я и хочу, думаю, они поймут». Лицо Сихо вдруг сморщилось, и она засмеялась. «И кто тут добренький? Вот какая я капризная девица, неблагодарная дочь. И в то же время именно такая Сихо смогла стать то Тамайори Химе. Послушай, Цубаки, я тебя люблю. Даже если мы останемся вдвоем, я хочу жить с тобой ради себя самой, и тогда я буду счастлива. А ты?» Она вопросительно посмотрела на затихшего Цубаки. «Я тоже счастлив, если ты рядом». «Именно?» «Спасибо. Сихо». «Не за что». Она погладила его по холодной спине и вдруг посмотрела в небо. Наверное, ему холодно. Пошел снег. «Раз больше некому устраивать церемонию, значит, гора будет забыта вместе с поколением Сихо и Цубаки», — сказал он рассеянно. Она посмотрела ему в лицо. «Ты сожалеешь?» «Нет». Он решительно покачал головой. «Все закончилось так, как должно было». Мы справились, пусть и не сразу. Теперь я понял. А раз я, в конце концов, смог встретиться с тобой, значит, все сделано правильно. Верно. Цубаки поднял голову и, глядя на Араяму, что величественно возвышалась среди белых облаков, пробормотал. И все-таки я виноват перед теми женщинами, перед воронами, перед обезьянами. Ничего не говоря, майоре Хими тихонько пожала ему руку. И вдруг... Хмурые небеса раскололись. В просвет между облаками прорвался луч света и окрасил неярким серебром туманную вершину. — Что ж, пойдем? — Пойдем. Вернемся на нашу гору. Цубаки и Сихо взялись за руки и в сопровождении двух крупных зверей неспешно направились к тускло светящейся, словно жемчуг, горе. — Дева-то мое рехемия! — Ревясь в водах притока реки Исикава узрела плывущую вниз по течению стрелу, окрашенную валый цвет. И подобрала она эту стрелу, и положила ее к себе в постель, и оттого понесла в своем чреве и родила сына. Когда ребенок подрос, его дед, бог Такэцу Номи Но Микото, -но -ми построил хижину невообразимой величины, вырезал в ней множество дверей наполнил несметное число кувшинов Саке и созвал богов на пир, который продолжался семь дней и семь ночей. Подозвал он мальчика и молвил ему «Поднеси это Саке тому, кого считаешь своим отцом». Взял мальчик чарку Саке, поднял ее к небу словно в молитве и, пробив крышу, отправился на небеса и получил он имя в честь своего деда Камоваке и Кацутино Микото. Фрагмент Фудоки из комментариев к Аналам Японии. Конец книги.